Глава 3. Воспитание ума. Давно замечено, что в наше время мир чувства особенно отчётливо противопоставляется миру интеллекта. Мы ориентированы на знание, науку, технику. Достижения разума поражают разум. Сильный ум открывает новые способы производства. А что может дать ему сильное чувство, что страсть? Разумный человек понимает свои обязанности и на него можно положиться. А что делать чувству возле конвейера и как чувствам управлять? Так возникает ложное представление о превосходстве разума над чувствами, об антагонизме между чувствами и разумом. а пользе ума и бесполезности чувства. Будем помнить об этой опасности, размышляя о воспитании ума. Даже для удобного изучения, даже временно, даже в виде допуска, не должны мы разделять ум и чувство. В чистом виде ум и чувство не существуют, не воспитываются и крайне опасны для человека и его окружения. Вода соединение кислорода и водорода, но не кислородом и водородом утоляем мы жажду, а всё-таки водой. Развитый ум, соединённый с высокой совестливостью, называется интеллигентностью. Это слово появилось в России в середине прошлого века, когда серьёзное образование от дворян перешло к разночинцам, и снова обострилась вечная проблема знания и нравственности. Аристократы отличались, как было принято считать, благородством. Но чем будут отличаться новые образованные люди? В чём их благородство? В интеллигентности, был ответ, в благородстве духа. Так язык ответил на потребность общественного развития, и появилось новое слово, перешедшее во многие языки мира. Интеллигентность то же, что и духовность. Но в основе её вера в правду, порождённая разумом и образованием. Интеллигент человек, соединяющий в себе знание и нравственность. На место дворянской родовой чести пришла честь интеллигента, которая состоит в уважении к разуму и правде. Однако нравственность, как уже говорилось, предполагает отказ от целей, которых невозможно достичь, не посягая на других. Интеллигент, не способный причинить зла другому, не способный к эксплуатации человека, унижению его достоинству, стал казаться существом мягкотелым и безвольным. Всё на свете имеет и дурную сторону. Интеллигентность породила интелигенцию склонность рассуждать, ничего не делая. Нерешительность, доведённую до нравственной дряблости. Интеллигентность от интеллигенции отличается главным образом волей. Русский интеллигент развил науку, культуру, медицину и образование. Русский инженер-интеллигент опоясал страну железными дорогами. Какая уж тут безвольность? И он сохранял в чистоте свою совесть, совесть мыслящего человека. вышедшего из народа и народу преданного. В наше время образование снова делает грандиозный скачок, оно становится всеобщим. Следовательно, опять обостряется проблема знания и нравственности, ума и сердца. Самыми опасными людьми становятся не темные, не образованные работники, их все меньше и меньше, а именно образованные, но не интеллигентные. Выученный, но бессовестный, умеющий добиваться своих целей, но не умеющий отказываться от них, если для их достижения приходится прибегать к неправым средствам. Интеллигентность, которая прежде была уделом относительно небольшой группы людей, интеллигенции, теперь должна быть непременным качеством каждого человека. будем растить ребёнка так, чтобы в этом мире на одного интеллекента стало больше. Но для этого нам нужно прежде всего найти точку слияния ума и сердца. Ведь ум холодный, а сердце горячее. Воспалённый ум признак болезни, охлаждённые чувства признак сердечной беды. Как соединить несоединимое лёд и пламень? И для того соединить, чтобы лёд стал холоднее, а пламя жарче, чтобы и чувства, и ум ребёнка сильнее развивались. Подступаясь к решению этой неразрешимой с виду задачи, прежде всего уточним, какой же ум имеется здесь в виду. Не тот ум, который воспитывается с помощью кубика Рубика, головоломок и кроссвордов, Не тот ум, который позволяет способным ребятам быстро решать математические и физические задачи. Не тот ум, который живёт в пальцах мальчика-технаря и позволяет ему творить чудеса отвёрткой и паяльником. Не тот ум, который даже и пятиклассника иново подвигает на хитрейшие финансовые операции, да так, что он всегда остаётся с прибылью. Не тот ум, который развивается в девчонке, которая одним взглядом, одним словом может привлечь сердце избранного ею мальчишки. Не тот ум, которым человек проникает в души других людей, видит их насквозь, управляя ими. И даже не тот смертливый ум, с помощью которого иные люди обходят все неприятности на их пути, выворачиваются из самых трудных положений. Все эти стороны ума по своему важны и необходимы. Без них не было бы ни науки, ни техники, ни общества. Без них человеку не прожить. Эти свойства ума даются человеку природой, образованием, жизненным опытом. Но воспитанием даётся, но для жизни важнее всего тот ум, о котором пишет в одном замечательном своём наброске Пушкин. от западных морей до самых врат восточных немногие умы от благ прямых и прочных зло могут отличить вот ум редкий ум различения добра и зла ум для поиска и познания правды ум который составляет основу человеческого духа и вместе с любовью определяет его силу А где правда? В мире и в человеке. Человек живёт в двух мирах, связанных между собой: внешнем и внутреннем. Правдивое представление о мире и правдивое представление о внутреннем своём мире, о себе. Вот первое поле, на котором развивается ум, связанный с нравственностью, то есть интеллигентность. Именно в этих представлениях и стыкуется познавательное с нравственным. Представление о мире это личное, от моей нравственности зависящее знание об объективной действительности меня окружающей. Представление о себе это по возможности объективное, то есть правильное знание о личном, о нравственности во мне. Личное об объективном, объективное о личном. Именно здесь знания и нравственность не просто соединяются с союзом «и», и не просто провозглашается желательность их единства, а мы действительно находим точку их соединения, или, скажем, общий ствол. Правильное представление о мире порождает веру в него. Доброе представление о себе поддерживает надежду, а творческая воля, от них зависящая, проявляется как любовь. Разум и интеллект не совмещаются, не присоединяются к душевным свойствам, а входят в них как непременное условие существования. Какое представление о мире и о себе будет ближе к истине? Очевидно то, применяя которое в своей практике, я могу ожидать, что меня не обманут, я сам не обманусь и не обману других, не буду обжён в обмане. Но мы-то, родители, имеем ли такие необманные представления о мире, о себе и о нашем ребёнке? Увы и увы. Дети, как уже говорилось, крайне чувствительные на правду и обман. В этом смысле они зябкие, нежные существа. Мы-то закалены, у нас дублёная кожа, мы в ледяных проробих купены, только отряхиваемся. А дети от обмана заболевают. У них получается нравственный грипп с непоправимыми последствиями на всю жизнь. Встретившись с обманщиком, мы думаем: "Вот негодяй, обманул" Ребёнок же, встретившийся с обманщиком, ничего не думает. Душа его объята ужасом. Значит, в мире есть обман, значит, обманывать можно. А что, если мир вообще состоит из одного только обмана? Наиболее предприимчивые тут же пытаются проверить эту догадку, обмануть других. Этот великий спор относительно обмана, спор о том, как устроен мир. Начинается, я думаю, примерно в год, если не раньше. А заканчивается Да никогда он не заканчивается. Мне во всяком случае приходилось спорить о сущности мира, на обмане он стоит или на правде, с людьми весьма и весьма почтенного возраста. Обычно те, кто признаёт основой мира обман, чувствуют себя мудрыми, опытными людьми. а к сторонникам противоположного взгляда относятся в лучшем случае снисходительно, считая их дурачками, если не дураками. Человек, исповедующий веру в обманность мира, может многого достичь. Он всегда на страже, его и в самом деле трудно провести. Он вертится, он активнее, как человек во враждебном окружении. Но у всех таких людей без единого исключения. Получаются плохие дети, плохие даже по отношению к родителям. В воспитателе такие люди не годятся и потому, что они проповедуют ложный взгляд на жизнь. И потому, главное, что они, всегда и от всех ожидая обмана, не способны верить и детям, а это приводит к разрушению контакта с ними. Детей удаётся воспитать лишь в том случае, если глубоко веришь в правдивость мира. В этом случае мы способны каким-то образом, иногда даже и неявным для нас, передать свою веру детям и создать у них правильное представление о мире. Вот его первые постулаты. Любовь и совесть правят миром. Совесть правда в тебе. Слушайся её, и всё будет честно. Правда, граница между добром и злом, она есть это граница. Добро всё, что возвеличивает достоинство человека, а зло всё, что уменьшает его. Зло посягательство на человека. Добивайся своих целей за свой счёт. Правда есть, а за справедливость надо бороться. Превращение правды в реальную справедливость, жизнь по справедливости, долг и назначение человека. Но справедливость может противоречить любви, а миром правят любовь и совесть. Хочешь познать окружающий тебя мир, люби его и будь по отношению к нему справедлив, честен, трудись на совесть. И не бойся обмана, а презирай его. Мужайся ж, презирай обман, стезию правды бодро следуй. Однажды я был в школе 1 сентября на первом уроке в первом классе. Сидел тихонько на последней парте. На переменке я увидел в коридоре растерянного малыша, заблудился. Ты из какого класса? спросил я. «Из вашего», – пробурчал он, не глядя на меня. Он первый раз в школе, и он видел, у стола стоит тетенька, учительница, а на последней парте сидит дяденька. Наверное, думает он, так и положено в школе, чтобы у стола тетенька, а в конце класса дяденька. Но и весь мир для ребенка таков, каким увидит он его в первые годы, в первом классе жизни, на первом ее уроке. Это на всю жизнь определяет его миропонимание. Человек сам конструирует представление о мире. Фактически каждый из нас имеет дело не с таким миром, каков он в реальности, а с какой-то самостоятельной и собственной конструкцией, его, с какими-то конструктами, как говорит психолог Келли. Конструкты могут отвечать реальному положению вещей, а могут быть превратными. Десятиклассница рассказывала мне, как она маленькой девочкой услышала в пионерском лагере песню о командире на горячем коне. И в этой песне была такая строчка: Красный бангарит на груди. Много лет подряд пела она песню, ничуть не сомневаясь в том, что бангарит на груди командира это драгоценный камень. И лишь в 10 классе обнаружила, что надо было петь: красный бант горит на груди. Мы и представить себе не можем, сколько таких бангаритов в сознании детей и подростков. Мы бережём ребёнка, мы окружаем его любовью, мы искренне стремимся охранить его чувство безопасности. Но что возникает в его воображении? Какие бангариты? Маленький человек говорит, как все и поступает как все. Но при каких-то случайных обстоятельствах Выясняется, что его представление о мире в чём-то превратно. Он не знает чего-то простейшего. А мы не знаем его незнание, не догадываемся о нём и броним ребёнка. Он защищается, не понимая, в чём дело. Объясняем, объясняем, терпеливо объясняем маленькому, как устроен мир, почему люди ведут себя так, а не иначе. Что из чего получается? Лучшее время лет до 7, пока он ещё имеет право на совершенно глупые вопросы. Объяснение сильнее натаций и проповедей. Они вымывают из головы ребёнка нечайные бангариты. Матвей, крепче держи шарик, а то он вырвется и полетит на мостовую. И тогда что будет? Ты побежишь за ним, а тут машины. И что? Ему 6 лет. Он прекрасно знает, что, но идёт игра в познание. А может и не знает он, что бывает. Что что? Попадёшь под машину. И тогда что? Так без конца. Терпение должно быть бесконечным. Принесли вкусный кекс с изюмом, готовятся пить чай. Хочу кекса. Ну дай кекса. Ну дай, пожалуйста, кусочек. Матвей, говорит мама. Ты что, не видишь? Я готовлю чай. Сейчас сядем все вместе. В чём дело? Ну дай кекса. Но почему она мне не даёт? обращается мальчик ко мне и вдруг задаёт потрясающий по своей логике вопрос. Зачем же я тогда прошу, если мне не дают, а? Проходим мимо милиционера. Матвей намеревается выстрелить в него из игрушечного своего пистолетика, но побаивается. А что будет, если я выстрелю в него? Не советую. А что будет? Милиционер может не разобраться, какой у тебя пистолет. Быстро выхватить свой из кобуры и выстрелить. Он же обучен сразу стрелять, если у кого-нибудь пистолет. Но это я глупость сказал. Совершенно не умею разговаривать с маленькими детьми. Матвей пожал плечами и посмотрел на милиционера несколько свысока. Но он же видит, что я ребёнок. Однако всё-таки воздержался от вооружённого нападения на милиционера. Обстрелял меня. Это безопаснее. Ты убит, падай. Падать в грязный снег мне ли? Я слегка дрогнул в коленках и быстро согласился. Убит, убит. Я на том свете. Неосторожное заявление. Тот свет чрезвычайно заинтересовал Матвея. А где тот свет? Видя, что я затрудняюсь с ответом, Матвей благородно поспешил мне на помощь. Тот свет на планетах, да? А сколько всего планет? Я начал перечислять в беспорядке Марс, Венера, Юпитер — одной не досчитался. Вдруг вспомнил. «Земля! Земля ведь тоже планета!» Но это Матвею не понравилось. Он сукоризно и посмотрел на меня и прочитал следующую лекцию по космогонии. «Земля не может быть планетой. Земля же внизу, вот!» — он топнул валенком. «Копай, копай туда вниз. Там будет только песок и больше ничего». Песок, песок. Ну, разная там глина и всё, повторил он с величайшим убеждением. Что делать? Рассказывать о планете Земля? Я уклонился. Я подумал: у мальчика есть твёрдое, законченное представление, по-своему логичное. Важно, что ему это интересно. Придёт время, и он узнает про Землю вместе с другими научными фактами, в системе Если я ему сейчас попытаюсь объяснить вращение земли, о котором я и сам знаю лишь из книг, то я запутаю его. У него будет знание по наслушки. Пожалею-ка я ум ребёнка. Природы глаз предупреждая, мы только счастью вредим. И я перевёл разговор на другую тему. Я скрыл истину, но думаю, против правды я не пошёл. Ведь кроме истинной о планетах есть правда отношений между нами. Есть логика спора, умение обсуждать вопрос и признавать убеждения другого. Правильное представление о космосе придёт к Матвею рано или поздно, но представление о человеческом микрокосме важно создавать сейчас, пока мальчику 7 лет. Планеты планетами, но важно, что мир устроен вот как. В нем можно спорить даже со старшими, если ты споришь, убеждаешь, а не капризно твердишь свое. Земля ведь действительно копай, копай, и что там? Песок и песок. Разве не так? Разве не убедительно? Да, в мире много дурного. Это правда. Когда ребята подрастут, полезно, на мой взгляд, сообщить им правду о капканах. Мы внушаем детям, что человек всё может, что человек всегда побеждает и должен побеждать, что отступаться стыдно, что отходить в сторону трусость. Всё это правильно, а также и неправильно. Читаю в книжке для подростков. Мальчик ходит в гости к девочке, а во дворе её шайка хулиганов, жестоких и циничных. Они избивают мальчика до полусмерти. И в нос избивают, и грозят убить, и по всему видно способно убить. Реальный мальчик выбирал бы, что ему делать. Литературный мальчик идёт на смерть, и автор как бы провоцирует юного читателя: "Давай, главное в жизни не отступать". Егот реальный мальчик, начитавшись подобных книг, испытывает ужасное угрызение совести, мучится душой, а иногда и гибнет. Ему кажется, будто в одиночку воевать с бандой это его моральный долг. Вот это и есть капкан. На пути каждого человека расставлены такие капканы, из них нет выхода. Бандиты, компания хулиганов, с которой связался, несчастная любовь, вдруг наповшие чувства одиночества и неверье в себя, нечаянно совершённый нечестный поступок. Всё это капканы, капканы и ловушки. Неверно, что не бывает безвыходных положений. Они есть, и надо учить детей хоть в какой-то степени справляться с ними. Они должны уметь отступать, должны понимать, что мир не поддаётся любым, даже самым мощным усилиям отдельно взятого человека. Что некоторые капканы имеют социальную основу. Их не уберешь с дороги личным сопротивлением. Что можно и нужно бороться, но нельзя поддаваться унынию и отчаянию в случае поражения. Что поражение тоже часть нашей жизни. В жизни как на войне, говорю я иным мальчишкам, а на войне иногда отступают. Борись, борись до конца, не сдавайся. Ну когда видишь, что выхода нет, отчётливо осознавая это, и всё-таки не теряя веры в добро, правду и справедливость.